Издательство Лайкбук Эллисон Сафт Хрупкое заклинание Всем тем, кто выдерживает это день за днем. Глава первая Ниф стояла на палубе, опираясь на фальшборд. Ее не оставляло гнетущее чувство, будто она что-то забыла. Она завернула свои лучшие работы в нежную кремовую бумагу, упаковала нитки и ножницы, а главное надежно спрятала приглашение в редикуль. Вроде бы все. Конечно, ничего не забыла, но все же ниф не была в этом уверена, ведь учет не был ее сильной стороной. И как бы ей не хотелось это признавать, хотя втайне она была уверена, что в ее редикюле действительно находится портал в потустороннее пространство, наполненное лишь сломанными карандашами и ненужной мелочью. С правдой не поспоришь. Все, что ей было дорого, от любимых ножниц до драгоценных лет жизни, так и норовило ускользнуть от нее. Не мешало бы еще раз проверить приглашение. Нив порылась в сумке и с облегчением вздохнула, обнаружив там письмо, края которого загнулись от влажного морского воздуха. Пергамент выглядел пожелтевшим от времени, но на самом деле он стал жертвой по меньшей мере пяти несчастных случаев, вызванных пролитым чаем». Не впомнила каждый его дюйм от нетронутой восковой печати королевской семьи, гладкой и блестящей, от неугомонных подушечек ее пальцев до размазанных чернил, которыми оно было написано. «Дорогая Ниф О'Коннор, вы сердечно приглашены в Аваленд в качестве почетного гостя королевской семьи, чтобы служить королевской швеей на свадьбе его королевского высочества, принца Кристофера, герцога Клируотера и ее королевского высочества Розы де Тодос Лос Сантос де Карильо, инфанты Кастилии». Даже сейчас она с трудом могла осознать это. Она, махлийская девушка из захолустья Катерлоу, станет швеей на королевской свадьбе. Наконец-то ее труды дают плоды. Два года назад одна из девушек дома каиве о отправилась в Аваленд, чтобы навестить дальнюю родственницу. Когда она надела на бал, сшитое по одному из эскизов Нив, прекрасное платье из желтого шелка, украшенное блестящими нитями, навевавшими мысли о ранней весне, то привлекла внимание самого привлекательного холостяка того сезона – молодого герцога Аспендейла. С тех пор к Нив постоянно шли клиентки из авлийцев, жаждущие отведать волшебства, превратившего скромную Махлийку в герцогиню. Ниф шила платья для дворян, отчаявшихся сделать своих бледных дочерей неотразимыми, для юных дворянок, стремящихся выйти замуж за представителей аристократии, для матрон, цепляющихся за свою увядшую красоту. Благодаря их амбициям, ее семья худо-бедно держалась на плаву последние два года. В конце концов, мало кто в Махленде мог позволить себе платья, зачарованные магией О'Коннор. И каким-то чудом ее работа попалась на глаза самому принцу Регенду Аваленда. Теперь ей не нужно было беспокоиться ни о матери с ее распухшими суставами и слабеющим зрением, ни о бабушке, которая с каждым днем становилась все более хрупкой и резкой ни о крыше, которую нужно было перекрыть, ни о треснувшем окне, разбитом соседским мальчишкой Киллианом. Пошив одежды для королевской свадьбы, позволит ей открыть собственный магазин в самом центре столицы авалейцев и принесет достаточно денег, чтобы перевести бабушку и маму из Махленда в уютный особняк. Им больше не придется работать или страдать ни дня в своей жизни – «Такой шанс выпадает один раз в жизни». Вот только Нив почувствовала себя жалкой эгоисткой, принимая его. Когда она сказала бабушке, что уезжает, та посмотрела на Нив так, словно не узнала ее. «Твой дед погиб, сражаясь с овлейцами, чтобы гарантировать тебе жизнь в Махленде. Ты и твоя магия, то, что эти чудовища пытались уничтожить и не смогли». «А теперь ты хочешь использовать свое ремесло, чтобы делать для них одежду? Я никогда не смогу оправиться от этого позора». Причинять позор своей семье Ниф хотелось меньше всего. Каждый день ей напоминали, как ей повезло, что она свободно живет на Махлийской земле и скольким она обязана таким людям, как ее дед». Хорошая и послушная внучка разорвала бы приглашение в клочья, лишь получив его. Хорошая и послушная внучка решила бы выйти замуж за человека, способного даровать ей стабильность и детей, которые унаследовали бы ту же магию, что текла в ее жилах. Возможно, так она не нашла счастья, но, по крайней мере, так их культура продолжилась бы не в одном поколении. Но когда в ее руках оказалось письмо от принца-регента, Ниф не смогла проявить послушание. Одобрит бабушка или нет ее решение, означает ли оно предательство предков или нет, Ниф должна позаботиться о своей семье единственным доступным ей способом. Ей нужно было вернуть все, что она им задолжала. Ниф убрала письмо и подставила лицо соленому ветру. Махлийское море рябило, как полотно серой ткани, а пена, словно кружево, стелилась по его поверхности. Блестящая в предрассветной мгле эта вода вызывала ощущение безграничных возможностей. Мы прибудем в Сутема через десять минут, объявил один из матросов. «Десять минут до Сутема. Она вздрогнула и ударилась бедром о перила. Ой! Боль забылась, когда она обратила свой взор на город, словно поднимающийся из моря. Белый и прозрачный туман стелился по побережью, как вуаль невесты, едва заметные солнечные лучи освещали зубчатый горизонт. Ниф вцепилась в перила, вздрагивая от предвкушения и удерживая себя от искушения отправиться к берегу вплавь. Когда корабль наконец остановился, и докеры пришвартовали его к пирсу, Ниф собрала вещи и направилась к трапу. Вокруг нее толпились пассажиры, толкаясь и крича. На палубе скопилось больше людей, чем она когда-либо видела в своей жизни. Женщины прижимали к груди хнычущих младенцев, дети постарше, худые настолько, что их кости выпирали сквозь кожу, цеплялись за юбки матерей. Девушки, плохо одетые, с грязью под ногтями, не старше ее самой, пустыми глазами смотрели сквозь нее. Ото всех исходил запах отчаяния и надежды. Без сомнения, они оставили свои дома и семьи, чтобы найти работу в Сутеме. Впервые Ниф подумала, что, возможно, бабушка права, и лучше бы ей действительно не стоило выходить в этот жестокий мир. Ниф изо всех сил старалась удержаться на ногах, зажатая плечами и дорожными чемоданами. В какой-то момент ее полностью оторвали от палубы. Резкий запах немытых тел был невыносим, и когда она спотыкаясь добралась до трапа, ее покачивала, словно она еще была в море. Ниф с трудом продвигалась вперед, впиваясь пальцами во влажные и стертые веревки трапа. Наконец, ее ноги коснулись твердой земли. На причале ей пришлось перешагивать через крыс, разбегавшихся во все стороны. Оглядевшись, Ниф подумала, что по ошибке села не на тот корабль при отплытии из Махленда, потому что Сутем, представший перед ней, оказался совсем не таким, как она ожидала. «Где гламур и блеск? Где ухоженные парки и оживленные улицы?» Здания уныло напирали друг на друга, словно едва держались на ногах. В воздухе витал запах нечистот и солоноватой воды. Нет, это должен быть сутем. Надо найти дорогу во дворец, ведь идти ей больше некуда. У нее нет денег, чтобы вернуться домой. Да и вообще этот вариант она не рассматривала. Уже просто невыносимо смотреть, как мать проводит очередную бессонную ночь при тусклом свете лампы, шьет без магии кружевницы в лавке. Больно видеть, чего стоит бабушке, даже самое простое заклинание. Теперь забота о том, чтобы обеспечить их существование, лежала на плечах Ниф, и она достаточно сильна, чтобы выдержать это. Глубоко вздохнув, девушка вгляделась в темноту и под тусклым светом уличного фонаря увидела карету, неприметную, но красивую, выкрашенную элегантной черной краской, лак которой сиял даже сквозь туман. На карете красовалась королевская эмблема – роза с лепестками, усыпанными золотыми капельками. Ей показалось, что стоит ей отвернуться, и сказочная карета осядет на землю, превратившись в тыкву под воздействием жестокого света дня. Когда она приблизилась к карете, из нее вышел лакей в прекрасной ливрее, статный, серьезный, суровый и невероятно высокий. Ниф вздрогнула, при свете ламп он так походил на одного из присветлых и, казалось, был готов увести ее в потусторонний мир. Лакей посмотрел на нее холодными голубыми глазами и снисходительно спросил «Мисс Ниф О'Коннор?». Очевидно, он ожидал увидеть кого-то другого. Ниф боролась с желанием пригладить волосы или поправить юбки. Четыре дня в море, как она была уверена, не прошли бесследно. Она одарила его своей самой очаровательной улыбкой. «Это я». Он взял у нее дорожный чемодан, держа его так, как держит за шиворот своенравного котенка. «Ну что ж, полагаю, вам лучше пойти со мной». Чистый, аккуратный и невероятно внушительный королевский дворец из великолепного белого камня с рядами окон и массивными колоннами, стоящими как солдаты под портиком, выглядел как нечто из древнего мира. От одного его вида у девушки перехватило дыхание. На него было больно смотреть, поскольку в безжалостных солнечных лучах стены его блестели. «Ух ты!» – прошептала она, прижавшись лицом к прохладному стеклу окна кареты. «Город, где она оказалась так богат! Она не могла поверить, что он станет ее домом на этот сезон. Если ей повезет, она встретит кого-нибудь из знакомых». Ниф слышала, что ее подругу Эрин О'Кеннеди собирались перевести во дворец. Как было бы здорово снова увидеть ее после стольких месяцев разлуки. Каждая знатная семья нанимала на сезон огромный штат временных работников, и большинство из них приезжали из Махленда. Судя по письмам друзей, это был нелегкий труд, но, по крайней мере, у них была работа. Может, Махленд и получил независимость, но вместе с ней не получил ничего иного. Земля все еще оправлялась от порчи, а люди – от потерь. Почти все, с кем Ниф выросла, покинули Катерлоу, отправившись за мечтами о лучшей жизни за Махлийское море. Карета остановилась перед дворцом, и Ниф заметила женщину, экономку, как она предположила, стоявшую у дверей, убрав руки за спину. Ее строгое черное платье выделялось на фоне ослепительной белизны. Лакей спрыгнул с кареты и открыл перед Нив дверцу, другой, стоявший в ожидании на подъездной дорожке, забрал ее вещи. Он сделал это так быстро, что она не успела открыть рот, чтобы поблагодарить. Едва выйдя из кареты, Ниф почувствовала себя совершенно ошеломленной. Без дорожного чемоданчика ей было совершенно нечем занять руки. В условиях полной дезориентации это казалось единственным, о чем она могла беспокоиться. Ниф поднялась по лестнице на веранду, изо всех сил стараясь не отвлекаться на великолепные сады и искусно выполненные статуи во дворе. Наконец, экономка обернулась и пристально на нее посмотрела. Ниф остановилась. Экономка имела вид грозной женщины, была она не старше бабушки ниф, но сложенной, как ломовая лошадь. Волосы она гладко зачесывала назад, отчего ее лицо казалось еще более суровым. Взгляд экономки пронзал словно нож, направленный прямо в горло ниф, и она понятия не имела, что делать. Эрин работала в большом доме, и хотя ее письма домой больше походили на целые тома, полные придворных сплетен и дворянских интриг, Ниф никогда не обращала на них особого внимания. Она начала подозревать, что ей следовало бы это делать. Ниф присела в реверансе. «Рада познакомиться с вами, Ниф О'Коннор!» Ответа не последовало. Когда Ниф наконец осмелилась снова поднять глаза, экономка смотрела на нее с серьезным неодобрением. Вы можете что-нибудь сделать с этим акцентом? Поначалу Ниф была слишком ошеломлена, чтобы ответить. Бабушка предупреждала ее, что авлийцы затаили не меньшую обиду, чем махлийцы. Однако она не ожидала, что их презрение будет столь очевидным. Боюсь, что нет, мэм приношу свои извинения». «Жаль». Она прищелкнула языком. «Можете называть меня миссис Найт. Его королевское высочество принц-регент попросила встречи с вами. Он хочет обсудить некоторые вопросы, связанные с вашей работой». Ниф вытянулась как по струнке. «Принц-регент Аваленда желал ее видеть?» «По поводу ее работы?» Конечно, миссис Найт могла бы рассказать обо всем, что касается ее пребывания здесь. Меня? Вы уверены? Вполне. Бесстрастно сказала миссис Найт. Его высочество любит принимать участие в управлении своими владениями. Он человек особенный. Теперь Нив поняла, в чем дело. Под словом "особенный" экономка подразумевала вмешивающийся во все. Если он счел нужным заняться делами какой-то махлейской швии, то она и представить не могла, как он управляет целой страной. Ниф почти ничего не знала о королевской семье, только то, что восемь лет назад здоровье короля внезапно ухудшилось, и он так и не вернулся к общественной жизни. Его жена погибла четыре года назад в результате несчастного случая. Их старший сын, принц Джон, был избран парламентом в качестве регента, пока его отец не поправится или, не дайте боги, не умрет. Что касается его младшего брата Кристофера, то Ниф ничего о нем не знала, только то, что через месяц у него свадьба. Но если принц-регент был особенным человеком, она не могла встретиться с ним в таком состоянии. От нее пахло, мягко говоря, несвежестью после четырех дней, проведенных на корабле. Одним богам известно, как выглядели ее волосы. Наверняка сейчас они больше похожи на узел, чем на косу. «Боюсь, я сейчас не в совсем подобающем для встречи виде». «Это очевидно. Однако его королевское высочество не любит, когда его заставляют ждать. Если он уже что-то решил, пойдемте. Не дожидаясь ответа, миссис Найт скрылась в доме. Нив последовала за ней и замерла в дверях. По ту сторону был совершенно другой мир, такой же мерцающий и странный, как царство пресветлых Дон Шири. «Ох!» — вздохнула она. Дворец превзошел ее самые смелые фантазии. Все было элегантным и роскошным от богато украшенных резьбой стен до ярких тканей, обивки и занавесок. Сверкала каждая деталь обстановки золотая инкрустация на подушке, ножка стула с латунной львиной головой, а уж пол из палисандра в елочку. Он заслуживал извинений за то, что вынужден терпеть подошвы ее грязных дорожных ботинок. «Нет времени глазеть!» — бросила миссис Найт. «Простите». Миссис Найт свернула в коридор. «Боже, эта женщина умела двигаться!» Ниф спотыкалась, пытаясь не отстать от нее. Когда они проходили мимо, слуги бросались им на перерез, привлекая внимание. Некоторые из них даже кланялись, как будто миссис Найт была самим принцем-регентом. Другие же смотрели на нее с едва сдерживаемым негодованием. Ниф вздрогнула, переведя взгляд на мощные плечи миссис Найт. Она предположила, что ни один начальник не может быть любим всеми. Наконец, миссис Найт остановилась перед дверью вдвое выше Ниф. Над ней возвышалась золотая статуя ястреба, вытянувшего когти в их сторону. Статуя оказалась чересчур громоздкой, но она поняла знак. «Его высочество примет вас здесь», — сказала миссис Найт. «Вы будете обращаться к нему так, добавляя «сэр», вы поняли?» Нив кивнула. Никогда еще снисходительность не была так желанна. Ее желудок скрутила в узел, а в горле пересохло она надеялась что ее не стошнит на прекрасный ковер это почти наверняка привело бы к тому что ее отправили бы обратно в катерлоу или прямиком в тюрьму не спеши напомнила она себе что тысячу раз говорила ей бабушка если ты не будешь спешить, то совершишь меньше ошибок. она покачалась на носках и встряхнула руками чтобы избавиться от нервозности. Затем, глубоко вздохнув, вошла в гостиную. Ниф открыла было рот, чтобы объявить о своем прибытии, но споткнулась о прореху в ковре. Подавив удивленный возглас, она едва удержала равновесие и не рухнула с размаху в вазу, полную зелени. «С вами все в порядке?» спросил с ноткой легкой тревоги хозяин, его королевское высочество, принц-регент Аваленский. Ее щеки пылали от унижения. «Да, ваше высочество, спасибо». Когда Ниф набралась смелости и снова подняла глаза, принц уже поднялся со своего места. По ее мнению, ему не больше тридцати, но его изможденная суровая фигура делала его на двадцать лет старше. Темно-каштановые волосы были бескомпромиссно убраны в подобие прически так, чтобы ни одна прядь не выглядывала. Его черный простой сюртук был сшит идеально золотое обручальное кольцо не выглядело вычурным все в нем от разлета бровей до резких углов скул кричало о порядке. он выглядел как человек высеченный из мрамора и дворец давно ушедшей эпохи удивительно ему подходил. Но ниф не могла отвести взгляд от молодого человека стоявшего рядом с ним. Ему было не больше чем ей лет восемнадцать в утреннем свете его золотистые глаза горели напряженностью близкой к враждебной и когда его взгляд встретился с ее она была готова поклясться что у нее сердце остановилось ниф предложили сесть устроившись в большом кресле она откинулась на его спинку черты лица юноши были изящными острыми и казались стальными как клинок. Она, пожалуй, назвала бы его опасным, но на самом деле он был сложен, как швейная игла, и Ниф могла бы переломить его пополам, если бы очень захотела. Девушка разглядывала черный сюртук с необычными лацканами, жилет из угольного шелка и черный галстук, небрежно повязанный на шее. Ниф не была сторонницей монохромной палитры. Это не модно, да и скучно. Но безупречно сшитая одежда выглядела изысканно. Волосы юноши почти черные, цвета влажной земли, были собраны в пучок на затылке. Он был самым красивым мужчиной, которого она когда-либо видела. Но стоило ему открыть рот, как чары разрушились. С ледяным спокойствием он спросил «Кто ты такая?»